Глава вторая. третий месяц разлива четвертый день. Первое Сатипе бронила Яхмоса. Ее высокий голос звучал резко и пронзительно, как всегда. Ты должен постоять за себя. Послушай, что я тебе говорю. тебя никогда не будут ценить, если ты не умеешь за себя постоять. Твой отец все время раздает указания. Сделай одно, сделай другое, Почему ты не сделал того или этого, а ты покорно слушаешь, киваешь и извиняешься, что не исполнил его приказов? Хотя, боги, свидетели, это почти невозможно. Отец обращается с тобой как с ребенком, маленьким безответственным мальчишкой, будто тебе столько лет, сколько Ипи. Отец относится ко мне совсем не так, как к Ипи, спокойно ответил Яхмос. «Конечно нет!» Новая тема вызвала у Сатипи очередной приступ злобы. Он глупо ведет себя с этим испорченным ленивым мальчишкой. Ипи просто невозможен. И с каждым днем становится все хуже. Слоняется без дела, отлынивает от работы и на любую просьбу отвечает, что она ему не по силам. Это позор. И все потому, что он знает, отец всегда простит его и встанет на его сторону. Вы с Сибеком тут должны проявить твердость. Яхмос пожал плечами. «Зачем?» «Ты просто сводишь меня с ума, Яхмас. Это так на тебя похоже. У тебя нет мужества. Покорный, как женщина. Сразу соглашаешься со всем, что говорит твой отец». «Я очень люблю отца». «Да, и он этим пользуется. Ты безропотно принимаешь упреки и извиняешься за то, в чем не виноват. Ты должен возражать ему. Отвечать, как Себек». Твой брат Сибек никого не боится. Да, но ты не должна забывать, Сатипи, что отец доверяет именно мне, а не Сибеку. Решение в отсутствии отца принимаю я, а не он. Вот поэтому ты должен стать совладельцем поместья. Ты заменяешь отца, когда он уезжает, выполняешь в его отсутствии обязанности жреца к и все хозяйство оставляется на тебя, и при этом у тебя нет официальной власти. Это неправильно, что с тобой все еще обращаются, как с ребенком. Отец предпочитает не выпускать бразды правления из рук, с сомнением произнес Яхмас. Именно. Ему нравится, когда все домочадцы зависят от него и от его капризов. Это плохо и становится все хуже. Когда он в этот раз вернется домой, ты должен набраться храбрости и сказать, что требуешь письменного договора. Настаиваешь, чтобы твое положение было официальным. Он и слушать не станет. Тогда ты должен заставить его слушать. Если бы я была мужчиной, на твоем месте я бы знала, что делать. Иногда мне кажется, что я вышла замуж за червя. Яхмаз вспыхнул. Я попробую что-нибудь сделать. Да, я, наверное, могу поговорить с отцом. Попросить его. Не попросить. Ты должен потребовать. В конце концов, ты его главный помощник. «Никого, кроме тебя, он не может оставить тут на хозяйстве. Себек слишком необуздан, твой отец ему не доверяет, а Ипи слишком молод. Есть еще Хори?» «Хори не член семьи. Твой отец прислушивается к его мнению, но бразды правления передаст только родственнику. Но я вижу, что происходит. Ты слишком послушанный мягок, в твоих жилах течет молоко, а не кровь. Ты не думаешь ни обо мне, ни о наших детях». «Пока твой отец жив, мы не получим того, что нам причитается по праву». «Ты меня презираешь, Сатипи?» — мрачно спросил Яхмос. «Я на тебя злюсь. Послушай, я обещаю поговорить с отцом, когда он вернется. Даю слово». «Да, вопрос только, как ты будешь с ним говорить?» — пробормотала Сатипи. «Как мужчина или как мышь?» Второе. Кайт играла со своей младшей дочерью, маленькой Анг. Ребенок только начал ходить, и Кайт со смехом подбадривала девочку, встав перед нею на колени и протянув руки навстречу малышке, которая на слабых ножках неуклюже ковыляла к матери. Эту демонстрацию успеха в дочери Кайт специально устроила для Сибека. Внезапно она поняла, что мысли мужа заняты чем-то другим. Он сидел неподвижно, нахмурив свой красивый лоб. «О, Сибек, ты не смотришь, не видишь. Малышка, скажи папе, что он поступает плохо, когда на тебя не смотрит». «Мне не до вас», — раздраженно ответил Сибек. «Хватает других забот». Кайт села на корточки, откинула пряди волос, которые закрывали ее густые черные брови, из-за которой хватались пальчики анг. «В чем дело? Случилось что-нибудь?» Внимание Кайт было сосредоточено на дочери, и вопрос она задала автоматически. «Дело в том, что мне не доверяют», — сердито сказал Сибек. «Мой отец — старый человек, со старомодными взглядами, и он желает командовать всем, что тут происходит. Имхотеп не станет прислушиваться к моему мнению». «Да-да, это очень плохо», — рассеянно ответила Кайт, качая головой. «Будь у Яхмаса чуть больше мужества, он поддержал бы меня, и мы вместе могли бы образумить отца. Но брат слишком робок. Он выполняет все указания, которые отец передает ему в письмах». Кайт встряхнула бусами, привлекая внимание ребенка. «Да, это правда. Когда отец вернется, я скажу ему, что в сделке с лесом поступил по-своему. Взять плату льном было гораздо выгоднее, чем маслом. Я не сомневаюсь в твоей правоте». Но отец всегда хочет делать все по-своему. Он поднимет шум, станет кричать, «Я же сказал тебе взять плату маслом!» Когда меня нет, все делается не так. Ты глупый мальчишка, который ни в чем не разбирается. Сколько он думает мне лет? Отец не понимает, что я мужчина в расцвете лет, а его время уже ушло. Его указания и отказ от любых непривычных сделок привозят к тому, что дела у нас идут не так хорошо, как могли бы. Чтобы разбогатеть, нужно иногда идти на риск. У меня есть воображение и смелость, в отличие от отца. «Ты такой храбрый и умный, Сибек», прошептала Кайт, не отрывая взгляда от ребенка. Но на этот раз он услышит правду, если посмеет снова найти недостатки и кричать на меня. «Если мне не предоставят свободу действий, я уйду. Уйду». Кайт, протянувшая руку к дочери, замерла, а затем резко повернулась к мужу. «Уйдешь? Куда?» «Куда угодно. Я больше не буду терпеть придирки капризного и самодовольного старика, который ни во что меня не ставит и не дает показать, на что я способен». «Нет», — решительно заявила Кайт. «Я говорю нет, Сибек». Он удивленно посмотрел на жену, словно ее тон вдруг заставил его вспомнить о ее присутствии. Сибек настолько привык к ее неизменному поддакиванию, что нередко забывал о том, что она живая, думающая женщина. Что ты имеешь в виду, Кайт? Я имею в виду, что не позволю тебе делать глупости. Все поместье принадлежит твоему отцу. Земли, пашня, скот, лес, поля, льна, все. После смерти Имхотепа все это будет нашим. Твоим, Яхмаса и наших детей. Если ты поссоришься с отцом, он может разделить твою долю между Яхмасом и Иппи. Он и так слишком сильно любит младшего сына. Иппи знает это и пользуется слабостью отца. Ты не должен лить воду на мельницу Ипи. Если поссоришься с отцом и уйдешь, Иппи будет только рад. Мы должны думать о наших детях». Сибек с изумлением смотрел на жену. Потом недоверчиво усмехнулся. «Женщины непредсказуемы. Не знал, что ты можешь быть такой, Кайт. Такой решительной». «Не ссорься с отцом!» — настаивала Кайт. «Не перечь ему! Не теряй мудрости!» «Наверное, ты права. Но это может тянуться еще много лет. Отец должен признать нас совладельцами!» «Он этого не сделает!» — Кайт покачала головой. «Имхотеп слишком любит повторять, что все мы едим его хлеб, что все мы зависим от него, а без него мы пропадем!» Сибек бросил на нее удивленный взгляд. «Ты не очень любишь моего отца, Кайт!» Но Кайт снова повернулась к неуверенно настоящему на ногах ребенку. «Давай, милая, смотри, вот твоя кукла, иди сюда, иди!» Сибек посмотрел на ее склоненную голову, затем вышел из комнаты. Лицо у него было озадаченным. Третье. Иса послала за своим внуком Ипи. Красивый подросток с недовольным выражением лица переминался с ноги на ногу, пока она отчитывала его своим визгливым голосом, устремив на него взгляд темных глаз, проницательных, хотя и затянутых мутной пленкой. «Это правда, что мне рассказывали? Ты отказываешься делать то одно, то другое? Не хочешь смотреть за быками? Не помогаешь яхмосу? Не присматриваешь за пахотой?» «К чему это приведет, если такой ребенок, как ты, будет решать, что ему делать, а что нет?» «Я не ребенок», — огрызнулся Ипи. «Я уже вырос. Почему со мной обращаются, как с ребенком? Поручают работу, не спрашивая моего желания и не давая самостоятельности. Почему я всегда должен слушаться указаний Яхмаса? Кем он себя возомнил, этот Яхмас? Он твой старший брат». И в отсутствие моего сына Имхотепа он тут отвечает за все. Яхмс тупой, медлительный и тупой. Я гораздо умнее его. О себе кто же тупой, хотя все время рассуждает и хвастается, какой он умный. Отец написал в письме, что я должен делать только ту работу, которую сам выберу. Ничего подобного, возразила старая Иса. и что меня нужно лучше кормить, а если он узнает, что я недоволен и со мною плохо обращались, он очень рассердится». Губы подростка растянулись в хитрой улыбке. «Ты капризный и испорченный ребенок», решительно заявила Иса. «Я так и скажу им Хатепу». «Нет, бабушка, не говори». Улыбка Ипи стала ласковой, хотя и несколько дерзкой. «Мы с тобою, бабушка, единственные в семье имеем мозги». «Какое бесстыдство!» «Отец полагается на твое мнение. Он знает, что ты мудрая». «Возможно, да, действительно, но ты не должен мне это говорить». Иппи рассмеялся. «Тебе лучше быть на моей стороне, бабушка». «О каких сторонах ты говоришь?» «Старшие братья очень недовольны. Ты об этом знаешь?» «Конечно, знаешь. Хинет тебе все доносит». Сати пепелит яхмасы днем и ночью при любом удобном случае. Осибек свалял дурака при продаже леса и боится, что отец придет в ярость, когда узнает. «Понимаешь, бабушка, через год или два я стану совладельцем отца, и он будет делать все, что я пожелаю». «Ты младший в семье? Причем тут возраст? Власть принадлежит моему отцу, а я единственный, кто знает, как с ним обращаться». Непозволительно вести такие речи, сказала Иса. Ты же не дура, бабушка, тихо ответил Ипи. И прекрасно знаешь, что мой отец, несмотря на все свое бахвальство, человек слабый. Он умолк на полуслове, заметив, что Иса слегка повернула голову и смотрит поверх его плеча. Оглянувшись, мальчик увидел Хинет, стоявшую прямо у него за спиной. Значит, им хотя б слабый человек, переспросила Хинет. своим тихим хныкающим голосом. «Сдается мне, он будет недоволен, если узнает, что ты так о нем говоришь». И пенотянуто рассмеялся. «Но ты же не скажешь ему? Послушай, Хинет, пообещай мне. Милая Хинет». Хинет проскользнула к Исе и сказала, слегка повысив голос, но с теми же хныкающими интонациями. «Конечно, я никогда не хотела неприятностей». «Ты это знаешь. Я предана всем вам и ничего не скажу, если не сочту это своим долгом». «Я просто дразнил бабушку только и всего», — нашел Сеипи. «Я так и скажу отцу. Он поймет, что я не мог всерьез говорить такое». Коротко кивнув Хинет, он вышел из комнаты. Хинет посмотрела ему вслед и повернулась к Исе. «Чудесный мальчик! Чудесный взрослый мальчик!» «И какие смелые речи!» «Опасные речи!» — возразила Иса. «Мне не нравятся мысли, которые бродят у него в голове. Мой сын слишком балует его». «А почему бы и нет? Такой красивый, милый мальчик!» «Судить надо не по внешности, а по делам!» — отрезала Иса. Помолчав несколько секунд, она медленно проговорила. «Хинет! Мне тревожно!» «Тревожно, Аиса? Что тебя беспокоит? В любом случае, хозяин скоро вернется, и все будет хорошо». «Будет ли?» «Сомневаюсь». Она снова умолкла. «Мой внук Яхмас в доме?» «Я только что видела, как он подходил к галереи». «Ступай, скажи ему, что мне нужно с ним поговорить». Хинет удалилась. Она нашла Яхмаса в прохладной тени галереи с разноцветными колоннами, и передала просьбу исы Тот поспешил на зов бабушки. «Яхмас, имхотеп скоро вернется», без предисловий сказала Иса. Доброе лицо яхмоса осветилось радостью. «Да, и я этому рад». «Все в порядке? Дела идут хорошо? Все указания моего отца выполнены, насколько это возможно». «А что с Ипи?» Яхмас вздохнул. «Отец слишком балует его». «Парню это не на пользу. Ты должен объяснить это им, Хатепу». На лице Яхмоса отразилось сомнение. «Я поддержу тебя», — пообещала Иса. «Иногда, мне кажется, Яхмос снова вздохнул, что меня окружают сплошные трудности. Но когда отец вернется, все должно наладиться. Он сам будет принимать решение. В его отсутствии очень трудно исполнять его волю. Особенно если учесть, что у меня самого нет власти». я действую только по его поручению. Ты хороший сын, верный и любящий, медленно проговорила Иса, и хороший муж, если согласиться с пословицей, что мужчина должен всю жизнь любить жену, кормить и одевать ее, покупать дорогие умощения для ее красоты и радовать ее сердце. Но есть еще одно правило. Оно звучит так. Не позволяй ей командовать собой. «На твоем месте, внук, я бы прислушалась к этому правилу». Яхмас посмотрел на нее, густо покраснел и вышел.